Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваюсь с направо, да и дорога к вам не сюда. Только поворотил вот и вы, это странно». <связь> «Зачем же вы прямо не скажете «это чудо»?» <связь> «Потому что это может быть только случай». «Ведь какая складка у всего этого народа!» <связь> — захохотал Свидригайлов. «Не сознается, хоть бы даже внутри и верил чуду».